часть 49. Изучив кабину, Валеев медленно повернул голову. Теперь он смотрел только на водителя и не просто смотрел, а буравил недобрым взглядом. Более того, взял его на прицел и приказал: "Стоять!" Водитель сжался, шелуха иронии слетела с него. Он был явно напуган. Валеев подошёл, не опуская пистолета, и заявил: "Ты нас обманул". "Я ничего такого", оправдовался шофёр. "Машина на ходу, даже ключ в замке зажигания. Ты врал!" Кто её пользовался? Без понятия. Может, ты? Нет. Выезд мимо главного корпуса больницы, там камера, я проверю. У нас свой. Шофер указал взглядом на грунтовую колею через проём в заборе. Прекрасно. Как ловко ты придумал, наседал оперативник. Выезжай в любое время, машину с красным крестом не досматривают. Включил мигалку и нарушай правила. И самое прикольное следы крови в трупавозке никого не волнуют. Ребята, вы что? Попятился шофёр. Елена остановила Марата. Оставь его. Мы выяснили то, что нужно. Валеев как бы с сожалением убрал оружие. Не трогать тут ничего, приказал он шофёру. Тебя вызовут, не вздумай смыться, а пока свободен. Шофёр поспешил уйти. Петелина осмотрела кабину. Там висел дождевик, смутивший Марата. Универсальная вещь для грибников и потрошителей. Убережёт от проливного дождя и от брызг крови, если потребуется. Марат спросил: "Будешь звонить Кулику?" Чтобы нарваться на грубость, не тужь, с меня достаточно. Жалко Оперов, бегают по электричкам, дежурят на вокзалах. А такая фуматал на машине, не на этой, так на другой. Куликах не отзовёт, будет отрабатывать все версии. Лучше скажи, если такая фуехал, то куда? Ясно куда, рванул из города. Это я и хотел услышать. Очевидная версия. Но в этом деле очевидные версии оказывались ложными. Что ты имеешь в виду? Такая его ищут везде. На трассах, на вокзалах, но не в городе. Все думают, что он в бегах и спешит убраться как можно дальше. А ты сомневаешься? Я думаю. Для тебя это одно и то же, когда мысль одна, то нет сомнений, а когда мыслей много понятно. Так что будем делать? Поторопил Марат, предпочитающий действовать. Заглянем в его кабинет. Они прошли в отделение судебно-медицинской экспертизы. Дверь в кабинет Такаева была заклеена полоской бумаги с печатью. Здесь уже побывали. показал Марат. Не сомневаюсь. Открывай. Марат осторожно, чтобы не порвать, отклеил бумагу. Они вошли в кабинет. Следы торопливого обыска были видны повсюду. "Спешили", констатировал следователь. "Каждый хочет быть первым. За маньяков звёздочки на погонах быстрее всего падают". Среди вороха бумаг на столе выделялась рамка с семейной фотографией Такаевых. Елена взяла её, рассмотрела и убедилась в правоте классика: "Счастливые семьи похожи друг на друга". А несчастье каждого настолько индивидуально, что способно превратить нормального человека в маньяка. Она промолвила, за сына он отомстил, убив чиновника по закупкам медоборудования. Но жизнь Такаева потерпела крах не в больнице, а раньше, на Ярославском шоссе, и по вине другого чиновника, выехавшего на встречку. С тех пор он убил восьмерых, может и тот среди них? А если нет? Поймаем, узнаем. Недолго маньяку бегать. А я хочу знать сейчас. Если Такаев не добрался до главного виновника своей трагедии, то никуда он не уехал. Он в городе и готовится к новому убийству. Недаром он переехал именно во Владимир. И как мы узнаем фамилию чиновника? Ты сказал, что у него водитель Кузнецов, припомнила Елена. Вот именно. Был бы Смит другое дело, и он порезал лицо, продолжала развивать свою идею следователь. Ему наложили несколько швов, заклеили и отпустили. «Значит, на лице остались шрамы. Что это нам дает?» «Версию. Одного водителя со шрамом на лице мы уже знаем». «Ты имеешь в виду...» – начал догадываться Марат. «Он сказал, что у него распространенная фамилия. Могут перепутать и напугать жену неточной информацией». «Какая же?» «Сейчас узнаем». Елена позвонила в справочную скорой помощи и сказала. «Старший следователь СК Петелина». Мне нужно уточнить фамилию пациента, которого вчера вечером приняла ваша бригада около ресторана Гончаров. Она замолчала в ожидании ответа, потом выслушала и поблагодарила. В её руке оставалась рамка с фотографией. Она вернула её на стол и ещё раз посмотрела и сфотографировала смартфоном. Теперь можем ехать, сказала она Марату. Куда? В больницу к человеку со шрамами.